А вокруг с часу на час, со дня на день, ужасная необходимость. 27 апреля. Хочется отметить несколько фактов. недели тому назад в одном из коридоров на печке в уборной найдены браунинг и несколько пуль. Приехал жандармский полковник Остафьев, созвал жандармов,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 и переносит унижение, или в отчаянии бросается, сломя голову, сознательно исчез смерти. Я сижу теперь с Дан Михельманом, приговоренным к ссылке на поселение за принадлежность к социал-демократии. Он был арестован в декабре 1907 года в Сосновце. Он рассказал мне о следующем случае, очевидцем которого он являлся. В конце декабря приходит утром в тюрьму, в бездене. Стражник с солдатом вызывает в канцелярию одного из заключенных, некоего Страшика, предильщика с фабрики Шена. Внимательно осматривает его с ног до головы и, не говоря ни слова, уходит. После полудня является следователь, выстраивает в ряд 6 заключенных высокого роста, в том числе Страшика, приводит солдата,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 Тюремный стражник боялся, что ему попадет, но все же обещал заключенным подтвердить, что это тот самый солдат, который приходил утром. Впоследствии уже в Петраковке Михельман узнал, что страшика повесили. 6 мая. Прошел день 1 мая. Празднования в этом году не было. А у нас ночью с первого на второе кое-кого повесили.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 Вчера был суд над 13-ю из Домбровского бассейна, обвиненными в принадлежности к ППС и в налетах. Три смертных приговора. Несколько дней тому назад привезли из Петракова 14 человек, обвиняемых в том, что они знали и не донесли о готовившемся убийстве фабриканта Зильберштейна в Лодзе. По этому делу Казнаковым, Расстреляны без суда восемь человек. Казнаков — лодзинский военный губернатор, известный своей жестокостью. Примечание редакции. Военный суд в Лодзине приговорил совершенно невиновных людей к каторге от 8 до 15 лет. Теперь же это дело будет рассматриваться вторично. Все закованы, сидят, сидят.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 Он предполагает, что Кассация отправлена в Петербург. Через час их возьмут. Час назад Френзель узнала, что ей заменили четыре года каторги в восемью месяцами тюрьмы. А в Чекайской, М. Чекайской и Лясковской каторга заменена ссылкой на поселение. Она не знает, что сегодня будут вешать, и обрадовавшись, смеялась и болтала в коридоре. Судили их в субботу, несколько дней тому назад, и приговорили всех четырех к четырем годам каторги за принадлежность к левице ППС. Единственной виной Френзель было то, что она жила в одной квартире, хотя и в отдельной комнате, с Гринцендлер, которая была сослана и бежала из Сибири. У последней найдена нелегальная литература.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 в котором кто-то говорит о симпатиях, проявляемых к нам жандармами. Один из жандармов арестован. Сюда прислан Шпик из охранки в мундире жандармского вахмистера. Он следит специально за жандармами и ищет виновных. Всем грозят судом за всякую мелочь. За продление прогулки заключенным угрожает арестом. вахмистр Шпик все время шляется по десятому му павильону,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 Его перевели в больницу. Я опять сижу с другим. Теперь я уже не могу сидеть один. Необходимо растеревать неотвязные думы. Необходимо механически искать забвение и отгонять мысли. Необходимо принуждать себя следить за течением не своих мыслей и добиваться того, чтобы самому включаться в них.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 Мечтания эти говорят только о непогасшей вере в победу народа, о страшном возмездии, которое подготавливает себе теперешние палачи. А в душах современников нагромождается все, усиливается боль и ужас, с которыми связаны наружная равнодушие, пока не вспыхнет бешеный пожар за тех, у кого не было сил быть равнодушным и кто лишил себя жизни